Глава 14. Ловушка для охотников «Нет-нет-нет, стоп, что-то я ничего не понял», — поднял руки большой. «Значит, если и предатель, на анархию работает, и раз он знал, куда мы идем, то вы теперь уверены, что там ждет засада, так? Ну хорошо, а дальше что?» «А дальше?» — заговорил Жагов. «Мне нужны люди, которые пойдут вперед и сделают то, что я скажу. Вы двое и пойдете». «Да с чего это?» — скинулся Большой. «С того», — сказал Егор. «Ты топор помнишь?» «Какой еще топор?» «Большой, ржавый, из пожарного щита на фабрике». «Да, ну и что?» Мишка заткнулся, раскрыв рот, посмотрел на молчащую яну и отвел взгляд жагов добавил вздумаайте обмануть она умрет типа ты нас собираешься потом в живых оставить проворчал большой но полковник никак не прокомментировал его реплику и лишь сказал идем взмахом руки он приказал бойцам увести картографа Потом вышел из-под деревьев на открытое пространство, чтобы луна освещала карту, и не надо было включать фонарь. И достал карту. Но не ту, что Атила видел на столе в его кабинете. Поменьше. Развернул и ткнул в нее пальцем. «Бункер расположен почти по центру», — сказал он. Палец прочертил невидимую линию через изображение кратера и уперся в жирную полоску, — перед голубым овалом водоема. А здесь — за запруда, стенку которой можно взорвать. Тогда затопит большую часть лагеря и засевших там анархистов. У них есть одно место, где можно укрыться — коллекторный колодец, оставленный строителями лагеря. Но опасайтесь дозорных. Что-то не пойму. Большой уставился на Жагова. Куда ученые делись? «Лагерь давно заброшен», — полковник замолчал, пристально глядя на Мишку. «Угу. Большой, как ни в чем не бывало, взял у подошедшего бойца Сидор, набитый тротиловыми шашками, и коробку с радиовзрывателем. Что дальше?» «Дальше мы появимся, добьем уцелевших». «В смысле?» — спросил Аттила. Взрыв будет для нас сигналом. Бойцы спустятся в кратер и зачистят территорию. Большой Ятилы переглянулись. Альфа что-то не договаривал. Водой анархистов не испугаешь. И уж тем более не выгонишь из кратера, если сравнить количество той самой воды в запоруде с размерами локации. «Дайте нам оружие», — потребовал Егор. Жагов помедлил, — Кивнул своим людям, им протянули по автомату и под сумку с четырьмя магазинами. Но после этого сразу взяли на мушку, а к голове Яны приставили пистолет. Атила зло сплюнул и отвернулся. И встретился взглядом с картографом. Похоже, тот что-то хотел сказать ему. Но Жагов наблюдал за обоими, поэтому картограф промолчал. Егор повесил автомат за спину. Задание им по-любому придется выполнить, иначе смерть. Если не от пули, засевших в лагере анархистов, то от приближающегося выброса. Укрыться-то будет негде. На этом у Альфы весь расчет. Интересно, а ему с картографом вообще выбросы опасны? Автоматчики Жагово проводили их до усколейки, когда-то соединявшей научный городок и НИИ Акустика. Раньше по ветке ходил двухвагонный дизель, якобы возивший рабочих из городка в НИИ. Но с появлением зоны, а в зоне Везувия, ветка утратила это назначение, потому что вулкан расплавил длинный отрезок путей, который никто не стал восстанавливать. Мишка с Егором стояли на заброшенном полустанке, пялись на ржавые вагоны в тупике и молча прислушивались к тому, как за их спинами удаляются в лес автоматчики. Далеко впереди на фоне потемневшего неба чернели склоны кратера. «Ну что, идем?» Наконец заговорил Мишка. «По путям или... Нет, не хочу по путям». Мышь с Яной перед ртутным озером видели поезд-призрак. «Ого!» — удивился Егор. «Ага, а тут пути эти. Вдруг поезд-то и здесь появится?» Мишка поежился и принялся заряжать автомат. Большой не понял, что на самом деле от тело отреагировал не на поезд-призрак. На это как раз-таки наплевать. Он бывал на дамбе и даже пару раз катался на крыше тепловоза, которым управляет высокий офицер-замбак с горящими глазами. В общем, обычной локации ничего интересного. Но упоминание Ртутного озера, да еще вблизи болот, вот что пробуждало неподдельный интерес. Зона сильно изменилась, сместились локации. Ртутное озеро и возле болот. «И как вы прошли?» Он тоже снял с плеча автомат. «Я про озеро говорю. Оттуда...» «Да...» Большой спрыгнул на рельсы. «Оттуда никто не возвращался. Слушай, давай не будем об этом. Меня при взгляде на рельсы до сих пор колотит. Потом расскажу». Атила махнул рукой в сторону кратера и зашагал по бугристой равнине, удаляясь от полустанка. Они шли достаточно быстро, но осторожно. Поначалу с оглядкой, а после так и вообще мелкими перебежками от валуна к валуну, зная, что автоматчики Жагова их преследуют. «Ну, а ты где побывал?» Большой присел за обломками гранитной плиты, торчащей из земли. «Ты же не рассказывал, что было в расколе, как оттуда выбрался?» «Да так ерунда всякая!» — отмахнулся от тела, всматриваясь в темноту. До внешней стенки кратера было несколько десятков шагов. Здесь стоило вести себя осторожней, ведь поблизости могли прятаться дозорные анархистов, о которых предупреждал полковник. «В пузырь попал, то есть в пространственную аномалию. Из раскола меня выкинуло на малую землю, но добрые люди помогли вернуться. «Да уж», — Большой оттянул ворот и почесал шею. «Мир не без добрых людей, а Зона не без добрых сталкеров и не без злых». Потом к сектору занесло, я его грохнул. Егор решил пропустить часть рассказа о приключениях на плато. «Да ты что!» — воскликнул Большой. и тут же вжался в камень, закрыв рот ладонью. Потом прошептал. «Завалил самого Вивисектора?» тело передернул плечами. От воспоминаний о логове монстра в человеческом обличии по спине пробежал холодок, а в коленях появилась дрожь. «Расскажу потом». Он посмотрел на небо. «Пора двигаться дальше, скоро выброс». «Ладно», — Большой выглянул из-за волуна. — «у нас есть план?» Атила раздумывал недолго, а потом выложил Мишки все про линзу, потому что без чита им было не справиться с заданием. Приятель, как и ожидалось, взорвался эмоциями. «Блин, ты все это время наблюдал, подслушивал, а мне не сказал!» «И над нами сейчас твоя линза летит?» И всю дорогу она там летела? Да ты... Да после всего! Упырь ты болотный с головой Брутера, а не человек. Упыря с Брутером никак не скрестить. Поправил Атила. Да плевать! Большой взмахнул рукой и распрямился. Спохватился, присел за плиту. Упырь, студень, монг недоделанный. Нам надо на Везувий, скоро выброс. а тело медленно поднялся, пригнулся и двинулся к кратеру, оставив задыхавшегося от злобы мишку за спиной стой крикнул тот егор семенил не останавливаясь, стараясь контролировать и то, что видел впереди и картинку в окошке транслируемую линзой. она сверху показывала равнину и двух движущихся человек примерно так же смотрятся люди. Если наблюдать за ними с высоты пятиэтажного здания. Сзади большой брезнул автоматом. Егор обернулся. Мишка догнал его, повесив оружие на плечо, буркнул: "Ладно". И прошагал мимо. Через минуту, когда они миновали высокую насыпь камней и почти добрались к подножию склона, большой добавил уже нормальным тоном: Рассказывай еще что знаешь. Все равно без меня тебе в кратере делать нечего. Только подробней начни с важного. Я, в общем, давно знаю, кто такой картограф. А ты это хоть понял? А то мы так и ни разу не обсуждали. Ты ник его в скайпе, помнишь? Мишка молча карался к склону, глядя перед собой, и ждал продолжения. «Вархам, латиницей», — напомнил Егор. «А теперь вспомни рассказ Знахаря, когда мы попали к нему на болото перед тем, как на АЭС отправиться». Большой не реагировал, лишь автомат на шее поправил и ускорил шаг. «Ладно, я напомню». Знахарь тогда сказал. Он поднял голову к небу, стараясь повторить дословно. «Альфа-Рэй» Рей так называется движок сталкера, Один из самых сложных в мире. Его сделал Андрей Сергеевич... Нет, как же его? А, да, Андрей Алексеевич Вархамов, главный программист Русса Вирта, который вместе с Зиговичем основал компанию. Большой обернулся, в глазах появилось любопытство. — И ты все это запомнил? — не удержался он. Атила слабо улыбнулся, постучал пальцем по виску. Я привык анализировать и вычислять важную информацию. Ну ладно, и что же важного ты мне сейчас сообщил? Все эти сведения есть в сети. Да, есть. Только знахарича сказал, Вархамов исчез при странных обстоятельствах. Ну, исчез, так причем. Да при том, что он был крутым программером, изобретателем. Вообще таким Леонардо да Винчи компьютерного века. Вот что я думаю. Наверное, Зигович его убил. Ну, устранил партнера, чтобы завладеть всем Русавиртом. Перед убийством Вархамов что-то почувствовал или узнав, перекачал свое сознание в сеть. В результате убили только тело. А сам он, точнее его личность, Теперь живет в интернете. Но остаться прежним он не мог. Потому что теперь у него нет тела. Даже мозга нет. В смысле, как чего-то материального. А наши эмоции порождаются биохимией мозга. Железо выделяют химические вещества. Поэтому он такой странноватый. Бесчувственный, что ли. Знахар еще говорил, что сам Вархамов Альфу и создал. Ну, по большей части. Выходит, картограф теперь собственный продукт хочет уничтожить? Типа, я тебя породил, я тебя и убью. Ага, война отцов и детей. А об остальном потом лучше у него сам спросишь. Егор, свернув вдоль склона, поспешил к россыпи валунов, потому что Линза несла на себе подаренный отцом компас, и тот вдруг разгорелся, засветив часть картинки. Это означало, что на земле впереди притаилась аномалия, скорее всего, пыльник или катапульта. Сварку или магнета они бы заметили и так. Большой шел прямо, переваривая услышанное о картографе. Егору пришлось вернуться, толкнуть его в плечо, чтобы не вляпаться в ловушку, после чего он быстро рассказал про компас. Только не психуй опять, добавила Тила. Компас тебе дарю. Выберемся из зоны, забирай и пользуйся. Мишка кивнул рассеянно, думая о чем-то другом. Помолчал и произнес. Альфа был, ну, почти всемогущий сталкере. Почему теперь ему нужна помощь гербовцев? Я уже говорил. Вирус его частично сломал или стер. Из жагов только часть альфа. А антизона что означает? Почему анти? Точно не знаю. Так картограф ее назвал. У него и спросишь. Если еще увижу его. Проборчал Мишка. У меня другая мысль есть. Давай не будем взрывать пруду в кратере Везувия. Зачем нам это? Альфу Жагово завалим, раз он теперь не настолько крут. У нас оружие, взрывчатки полно. Вернемся прямо сейчас и... А, нет, выброс же!» Он хмуро уставился на небо и от тело кивнул. «Стенку запруды пруды придется взорвать, чтобы вода хлынула в лагерь ученых. Стена там из бревен и камней я видел. От взрыва в ней дырище будет, ого-го! Если анархистов выбьют из лагеря, у нас появится возможность укрыться от выброса, а иначе конец и нам, и Яне». А вот Альфе и картографу вряд ли, потому что их сознание — просто набор нулей и единиц. То есть гад Альфа все равно уцелеет. Заключил Большой и погрустнел. Они остановились, глядя на гребень холма, опоясывавшего кратер. На отлогом склоне чернили крупные камни, а в свете звезд поблескивали кусочки застывшей лавы. пришли сказал егор теперь тихо постой мишка огляделся будто их кто-то мог подслушивать вот что я еще хочу узнать зачем тебе картограф просил мозговой интерфейс в дне z достать егор неопределенно пожал плечами была у него одна слабая догадка но он не спешил озвучивать ее пока точно не убедится, что он прав. Ну, в общем, куча загадок и ни одной разгадки. Мишка снял автомат, поправил лямки Сидора за плечами. Ага, например, зачем Альфе нужна в ней акустика? А я все не пойму. Куда нас занесло? Почему антизона? Мишка достал коробку с радиовзрывателем, выдвинул из углубления антенну, пощелкал тумблерами. Но самое главное, откуда взялись те двойники, наши дубли? Я пока тоже не понимаю. Атилл поднял линзу выше и сразу заметил пост анархистов далеко на гребне. Засевшие в дозоре бойцы их не видели за камнями и вряд ли слышали. Но стоит начать сбираться по склону, сразу засекут и объявят тревогу. Егор велел Мишке не шуметь. внул на склон, затем указал направление вдоль подножья. Большой все понял и уступил ему дорогу. Не будь у них линзы, они бы точно не справились с заданием. Дважды Егор засекал наблюдателей. У анархистов с дисциплиной все-таки лучше, чем у бандитов в научном городке. Не на приближение выброса, люди оставались на постах. Может, У них неподалеку убежище на такой случай оборудованы. Приходилось то ползти, то двигаться мелкими перебежками от одного волна к другому, то лежать на камнях, подолгу выжидая, пока Тила, наблюдающий через линзу за патрульными, не решал, что можно идти дальше. Задание напоминало игру вроде Пакмана. Два колобка движутся по лабиринту, где в разных местах застыли или тоже передвигаются привидения-голованы, хищные, развивающие рты, чтобы сожрать. Нужно лавировать, хитрить, то скоряться, то замирать, или даже отползать, искать другой путь. А сверху через линзу смотрит наблюдатель, Егор, и направляет Колобков по безопасным маршрутам в лабиринте. В конце концов, они взобрались на гребень, спустились в кратер и достигли другого конца лабиринта, то есть запруды. Достали взрывчатку, заложили под кривой бревенчатой стеной. Ночное небо над Везувием пошло разноцветным сиянием, осветив базу ученых, а точнее участок земли, усыпанный каменным крошевом, под которым в бункере прятались лаборатории. Постройок в кратере не было, кое-где валялись искореженные рельсы, остатки бетонных блоков, неизвестно как сюда попавших. Наверное, они остались после строительства базы. Ближе к центру виднелся каменистый бугор с вмонтированной в склон железной дверью. Между плотиной и бугром была верхняя часть коллекторного колодца, сложенная из камней. Атила прокрутил линзу над кратером, припомнив карту, которую показывал Альфа. Выходило, что перед выбросом в колодце прятались основные силы анархистов. Вдруг в запруде что-то несколько раз подозрительно громко плеснуло. Егор с Мишкой насторожились, прислушались. Спустя несколько секунд плеск повторился. Большой прошептал, «Там что, купается кто-то?» Пристав, он смотрел вверх, будто мог заглянуть через край, собранный из бревен плотины. «Не знаю», — откликнулся Егор, Его — «Ему не хотелось из праздного любопытства подводить линзу к газопроди. По звукам вроде не люди». «Угу». Большой поправил сунутую между бревен тротиловую шашку и еще раз проверил запал. Ну что, двигаем отсюда. Обратный путь был менее муторным. Теперь они лучше знали местность. В небе будто зажглось северное сияние. Там гуляли волны света, вспыхивали ярче и угасали. Убравшись подальше от плотины, Аттила и Большой влезли по внутреннему склону кратера, засели за валуном, чтобы хорошо просматривалось дно. Там появились покинувшие посты дозорные. Значит, нет у них убежищ на гребне. И значит, совсем скоро начнется выброс. Аттила на всякий случай решил проследить за фигурками людей внизу и опустил линзу. Альфа с бойцами должен быть уже где-то поблизости, на гребне кратера. Он повернул летающий диск, пытаясь найти среди валунов притаившихся врагов. Большой достал и включил радиовзрыватель, собираясь подорвать заряды. Подожди, сказала Тила, которого уже давно грызла одна мысль. Я все думаю. «Правильно ли мы поступаем?» «Получается, мы сейчас поможем Альфе, убьем анархистов. Они ведь там». Он качнул головой в сторону низины. «А ведь они хотят его остановить. Пусть даже не знают, что Жагов Альфа». Митей работал на них и... «Да без разницы». Не выдержал Большой, кладя палец на кнопку. «Яна у гербовцев. Они ее убьют, если что». Выбор скоро начнется. Мы сами вот-вот сдохнем. Нет у нас выбора. Да, но во всем этом что-то очень сильно не так. Блин. Мишка убрал палец, положил взрыватель под камень, чтобы отцвет мигающей зеленой лампочки на корпусе не заметили внизу. Что ты предлагаешь? Не взрывать? Но нож сейчас... Лампочка перестала мигать, загорелась красным. Сильно дрогнула земля, взрыв огненным фонтаном взметнулся над запрудой, озарил кратер желтовато-оранжевой вспышкой, выхватив из темноты торопившихся к коллекторному колодцу людей. А тело с большим зажмурились. А когда открыли глаза, вода из запруды хлынула в пробитую среди бревен брешь. Вместе с водой показались длинные склизкие тела, Поток хлынул в колодец, откуда высунулся человек. «Митяй!» — воскликнул Мишка, и они с Егором одновременно вскочили. Почти добежавших до колодца дозорных, волной с ног. Склизкие гибкие твари, извиваясь, накинулись на них, раздались крики, выстрелы. Большой вскинул автомат и дал длинную очередь по неизвестному мутанту. напавшему на Митяя. Крепкое, блестящее тело, как у пиявки, только в разы больше и толще, обвилось вокруг проводника. В разинутой пасти безглазой морды блеснули клыки. Атила остановился на склоне, прицелился и выстрелил мутанту в башку, точнее в ту часть Тулова, где в принципе должна находиться голова. Когда они спустились, все было кончено. Вода из кратера ушла по колодцу, где, по всей видимости, прятались другие анархисты. Все они утонули. Дозорных пожрали пиявки-мутанты. Еще одну прикончил Большой, когда тварь, беснуясь в предчувствии выброса, пыталась напасть. Остальные попрятались среди мусора, оставленного строителями базы. Он еще жив. Атила склонился над Митяем. Просунув ствол автомата между телом сдохшей пиявки и грудью раненого, он попытался освободить его из смертельных объятий, но тщетно. Митей умирал, но не от нехватки воздуха, а от того, что пиявка откусила ему ногу. Из раны била кровь. Лицо проводника казалось белым в свете луны. «Идиоты!» — хрипел Метей. сфокусировав шальной взгляд на теле. «Уроды! Ненавижу вас всех!» Подбежал Большой и молча стал рядом. «Все испортили!» Митяй закашлялся, на губах появилась кровавая пена. «Мы же давно хотели верхушку гербовцев свалить, я внедрился к ним». Он зажмурился, преодолевая приступ боли. Зло фыркнул. Я внедрился к ним, но тут началось непонятное. Генерал Щеглов исчез, начал командовать Жагов. Он же герб сам и развалил. Зачем вмешались сволочи? С присвистом задышав, Митей закрыл глаза. Большой сатилой подумали, что он умер, но бывший проводник вновь заговорил, теперь очень тихо, без выражения. но убирать его сразу не стали, потому что Жагов что-то говорил. Мы хотели выяснить, что за операция, луч, луч в НИИ. Кадык запрыгал на его шее, метей прохрипел неразборчиво. Глаза его широко раскрылись. Он умер, уставившись в небо, мигавшие с полохами близкого выброса. Большой почесал лоб, глядя то на мертвого Митяя, то на Атилу. Неподалёку затопали. Атила повернул голову на звук. Гербовцы во главе с Жаговым приближались к колодцу со стороны бугра, склоне которого виднелся ведущий в лабораторию люк. За их спинами под охраной двух автоматчиков маячили картограф с Яной. Ты нас обманул! – закричал большой. Ты подорвал заряд. Ты все время контролировал взрыватель. А если бы мы не успели спрятаться за валуны? Мишка, не обращая внимания на направленные в него стволы автоматов, побежал навстречу Жагову, размахивая кулаками. Когда до полковника оставалось всего два шага, стоящий сбоку от Жагова круглолицый пулеметчик двинул большого прикладом в живот. А когда тот скорчился, хватая ртом воздух, отобрал автомат. Свой Атила бросил на землю, поднял руки. Ни словами, ни стрельбой, ничего было не изменить. Сейчас правильнее действовать умом, а не кулаками. Альфу надо перехитрить, обыграть. Придется ждать удобного момента. И обязательно поговорить с картографом. Во что бы то ни стало поговорить.